Песня кончилась. Друзья повернули лодку против течения и вернулись к порт Галину. «Восточный ветер вы оставили мне», — нарушил молчание Гимли. «Но что о нем скажешь?» «Все свершилось, как должно», — ответил Рагорн. «В Миностирите терпит ветер с востока, но о вестях не спрашивают. Что ж...» Путь Баромира завершен, а наш еще даже не выбран. Выйдя на берег, Арагорн тщательно осмотрел зеленый лук. Орков здесь не было, — уверенно заявил он. Много наших следов, но возвращался ли кто-нибудь из хоббитов, я не знаю. Однако у самого берега, там, где Вандуин впадал ручеек, он оживился. Вот здесь один из наших друзей входил в воду. А потом вышел, вот только когда?» Он вернулся к стоянке и внимательно осмотрел поклажу. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Гимли. «Двух сумок нет. Одна побольше и потяжелее Сэмова. Вот ответ. Фродо ушел на лодке вместе с Сэмом. Думаю, что Фродо вернулся, когда никого из нас не было. Я велел Сэму идти за мной, но он, видно, не послушался, потому что догадался о намерениях Фродо». «Да, от Сэма так просто не отделаешься». «Но почему же он уплыл, не сказав ни слова, недоумевал Гимли? Это странный поступок». «И очень отважный», — сказал Рагорн. Фроду не захотел вести друзей на гибель, и Сэм это понял. Но самому ему нужно было идти. Видно, что-то заставило его преодолеть сомнения и страхи. «Не орки ли?» — предположил Леголас. «Едва ли». Задумчиво ответил Рагорн. Он решил не говорить о последних словах Баромира, понимая, что именно они испугали Фроду и заставили уйти одного. Во всяком случае Фроду больше нет на этом берегу, подвел итог эльф. Только он мог взять лодку, а свою сумку мог взять только Сэм, значит они ушли вместе. Так не будем терять времени, воскликнул Гимли. Или надо плыть в догонку за Фродо, или в погоню за орками. «Дайте мне подумать», — попросил Арагорн. «И принять, наконец, правильное решение». Он молчал несколько минут, полностью уйдя в себя, после чего объявил. «В погоню за орками. Если мы будем искать Фродо неизвестно где, то пленников ждет мучительная смерть». «Мое сердце ясно говорит, что судьба хранителя больше не зависит от нас. Отряд сделал для него все, что мог, но пока у нас есть сила, мы не бросим друзей в беде. Мы пойдем налегке и будем спешить». Прежде чем покинуть порт Галлен, они вытащили из воды последнюю лодку и отнесли к деревьям, сложив под ней ненужные теперь вещи. Вечерело, но отыскать след не составляло труда. Эти твари всегда так с отвращением заметил Легулас, разглядывая широкую вытоптанную тропу. Трава здесь долго не поднимется, а сколько веток и кустов сломано без нужды. Но бегут быстро, — сказал Арагорн. На камнях будет не так просто идти по следу. Ладно, — проворчал Гимли. Гномы тоже не ползают, да и в выносливости оркам до сих пор не уступали. Погоня будет долгой, а мы уже потеряли много времени. Вносливость понадобится всем, нам отозвал Серогорн, потому что по следу мы пойдем до конца, каким бы он ни был. И горе врагам, если мы их настигнем. Пусть три народа, эльфы, гномы и люди, сочтут наш поход подвигом. Вперед! Три серые тени почти сразу затерялись в сумерках.